Глава двадцать девятая. С нашей последней встречи с Соколом прошло полтора месяца. Скорее всего, он приезжал на прошлых выходных, когда я уезжала в Ирославль на роспись Макса и Алины. До этого «Опель» стоял напротив его подъезда, а когда я вернулась в Вологду, то заметила, что машина переставлена в другой конец дома. Возможно, он проведовал родителей, но меня проведать ему не захотелось. Через две недели его практика закончится, И мы снова будем видеться каждый день. В универе, во дворе. Это неизбежно. Черняева тоже была на практике, слава богу. Я не виделась с ней в универе. На мою голову никто не выливал компот. В подъезде мне никто не устраивал темную Одним словом, скукота. Да и только. Ритка постоянно проводила время с Романовым. Иногда от нечего делать, я таскалась с ними то в кино, то к Ритке в гости, то в кафе. Смирнов начал встречаться с Юлькой Меркуловой. Ритка с Юлькой подружились, и Рита больше не называла Меркулову Эмкой. Они теперь вместе парочками гуляли. Меня Ритка тоже все время хотела с кем-то свести. Однажды Романов привел с собой в кино своего дружка Леху, симпатичного высокого брюнета с бородкой и пучком на голове. Ритка и Романов надеялись, что у нас может что-то получиться. Но поняли, что ничего не выйдет, когда я отказалась от предложения красавчика подвести меня до дома. А потом Ритка, без моего согласия, дала ему мой номер телефона. Одного нашего разговора ему хватило, чтобы понять, что он мне неинтересен, и мой номер телефона может смело удалять из контактов. После этого я попросила подругу перестать меня сватать и объяснила, что если мне кто-то понравится, то я сама уж как-нибудь разберусь. Подруга пообещала мне, что вскоре за мной так и закрепится прозвище гей-герл. Все выходные я рисовала плакат для учителей к 8 марта. Мы с ребятами решили повесить его в кабинете в день праздника. Мне дали это задание еще пару недель назад. Но я, конечно же, решила все оставить на последний момент. Руки в цветных красках, стол тоже. Поэтому я проигнорировала звонок мобильника, чтобы спокойно дорисовать красный тюльпан. Но звонящий был слишком настойчив. Трезвонил в WhatsApp третий раз подряд. Я пододвинулась к дивану, взглянула на дисплей. Номер незнакомый. Тыкнула пальцем на трубку, затем на громкую связь. «Алло, Эля?» «Да, это Егор. Привет». И мое сердце замерло в груди. «Привет. Ты дома?» «Дома. Прости, если отвлекаю, но у меня к тебе есть просьба». «Какая?» Ты сможешь дойти до меня, просто матери с утра не могу дозвониться. Хочу убедиться, что с ней все в порядке. Цыпа тоже трубку не берет. Так-то у него ключи есть, он бы доехал, а ты там ближе всех находишься. Конечно, сейчас только оденусь. А квартира какая? 39-я, 3 этаж. Хорошо. Спасибо. Я бросилась в ванную отмывать руки от краски, затем прыгнула в серые спортивные штаны. Сунула ноги в кроссовки, набросила пуховик и побежала к его дому. Из его подъезда выходила девушка с коляской, и я пронырнула в подъезд, не звоня в домофон. Быстро взлетела по ступенькам на третий этаж и застыла у его квартиры. На лестничной клетке было по четыре квартиры. Дверь с давно потускневшими цифрами 39 и облезлой круглой ручкой выделялась среди остальных металлических дверей. Я громко постучала. Через пять секунд еще раз. И за дверью послышались шаги. «Иду, иду!» – раздался женский голос. И дверь открыла худощавая женщина с темными волосами, убранными под ободок, в синем ситцевом халате и клетчатых тапочках. «Здравствуйте, вы мама Егора?» – спросила я. «Да», – растерянно ответила женщина. «Извините за беспокойство». «Но Егор не может до вас дозвониться». «Ой, слава богу!» Выдохнула женщина. «Проходи, пожалуйста, проходи». Я вошла в квартиру. «Егорка, наверное, весь извелся?» Спросила она, вытирая руки об вафельное полотенце. «А у меня такое горе случилось. Я, значит, телефон в нагрудный кармашек халата положила и благополучно забыла об этом. А потом стала из таза замоченное белье доставать». Наклонилась, а он возьми и в таз с водой булькни, — расстроенно сказала она. «Я его разобрала, феном посушила, но все бесполезно. Нужно в ремонт сдать. А я же номера Егоркиного на память не знаю и позвонить от соседей не могу. Ну, думаю, Егор сейчас тревогу бить начнет. И, наверное, ко мне отправит кого-нибудь из ребят. Так и есть, отправил», — посмеялась женщина. «Ты его подружка, да? Ага». Кивнула я и набрала Сокола. «Поговорите с ним!» Сокол сразу же ответил. Его мать принялась ему рассказывать, как утонул ее телефон. А я рассматривала их квартиру. Двушка со стареньким ремонтом, с лампочкой Ильича в коридоре, с деревянным, выкрашенным в коричневый цвет полом. Обои местами оторваны. Над зеркалом в прихожей олени рога. В квартире стоял запах стирального порошка и хлорки. Прямо напротив входной двери По всей видимости, как раз была комната Сокола. У двери стояла боксерская груша, на полу лежал серый ковер, торчал край коричневого дивана, заправленного темным пледом. Больше в его комнате ничего не удалось разглядеть. Вообще, глядя на Сокола, можно с легкостью подумать, что этот парень живет в загородном доме и катает свою длинноногую сеньориту на хорошем дорогом кроссовере. Я и подумать не могла, что Соколовы живут настолько скромно. Его папочка-полицейский явно не взяточник. Женщина разговаривала по телефону и ходила по прихожей туда-сюда, а под ее тапками страшно скрипел деревянный пол. «Ой, да ладно тебе сразу деньгами сорить. Может, Сашка привезет какой-нибудь телефон на первое время. Ну хорошо, переведешь так переведешь. Схожу, куплю какой-нибудь за пару тысяч». Они попрощались И его мама с улыбкой подала мне телефон. «Спасибо». «Не за что». «Может, чаю?» «Спасибо, но мне нужно бежать». Улыбнулась я и открыла скрипучую входную дверь. «А тебя Эля зовут?» Спросила она неожиданно. «Да». «Приятно познакомиться», улыбнулась она. «Я Ольга Григорьевна. Можно просто тетя Оля». Взаимно. Я немного растерялась. Если она без труда определила, что я Эля... Значит, Сокол обо мне рассказывал. Ты в соседнем доме живешь, да? Ага. А еще и в одном университете с Егоркой учишься. Все верно. Ясно. Ладно, Эля, еще раз спасибо тебе. До свидания. Как же так, тетя Оля. Такая приятная женщина, а сына воспитала чудовищем. Подумала я, спускаясь по лестнице. В кармане запищал мобильник. И по мелодии WhatsApp я догадалась, что это снова Сокол. Все остальные звонили по обычной телефонной связи. Алло, звоню поблагодарить. Да не за что. Обращайся, если будет нужно. Хорошо. И тишина. Я вышла из подъезда и остановилась на крыльце. Как практика? Начала я первой. Нормально. Ясно. А ты как? Все хорошо. Все печешь пироги? Ну да, пеку, когда брат приезжает. В смысле, брат? В прямом, Егор. Ты же не потрудился дождаться, когда я закончу разговор и объясню, кто тот парень на фото. А потом еще и номер сменил. Отличный мужской поступок. Погоди, погоди. Ты хочешь сказать, что парень на Форде, а потом и на Лексусе. Это твой брат? Да. На другом конце провода воцарилась тишина. А спустя несколько секунд послышался выдох. Вот же я дурак. Не могу не согласиться. Блин, Эль, прости, правда, повел себя как баран. Про барана этот и в точку. Я не спеша побрела к своему подъезду, по дороге слушая о том, как он полтора месяца сходил с ума от ревности. По его радостному голосу было понятно, что у него за спиной выросли крылья. Через две недели вернусь, как раз к тому времени, ты уже не будешь связана клятвой, верно? Э, э Да. Я вовремя вспомнила что вот-вот выйдет срок вымышленного спора. «Класс! Надеюсь, ты не придумаешь что-то новенькое. Типа не даю по понедельникам, не гуляю с парнями по четвергам». «Ну, если что, то я в принципе не даю малознакомым парням, и это никак не зависит от дня недели», — усмехнулась я. «Стоит учесть, как мало времени мы провели с тобой вместе». Он посмеялся в трубку, но ничего язвительного и пошлого не ответил. «Ладно, лисенок, мой перекур затянулся». Пора идти на рабочее место. Наберу вечером с видео, не терпится поскорее увидеть тебя. Мне тоже, Егор, мне тоже не терпится поскорее увидеть тебя. Сказала я, а про себя добавила и поставить точку в этой истории.